Глава 52. «Говори!» — ободряюще улыбнулась Света, когда пауза затянулась, и стало ясно, Камила никак не решится начать рассказ о своей жизни и попадании в этот мир. «Да что там рассказывать?» — вздохнула она. «Вы ведь заметили, что я не такая, как все?» Я нахмурилась и внимательно оглядела сестру. Вроде бы все нормально. Голова, две руки, две ноги, пальцев на руках и ногах по пять. И вообще, не считая чересчур темной кожи, она такая же, как мы. Но вряд ли она говорит про кожу. Тогда Алиса тоже не такая, как все. У нее кожа тонкая, почти прозрачная и белая-белая. Она даже на солнце не загорает, а краснеет. и становится похожа на маленького розового поросеночка. Но я ей об этом, конечно, никогда не скажу. На поросеночка Алиса может и обидеться. Она почему-то не любит этих животных, хотя очень часто сама сравнивает себя с ними. В негативном ключе, мол, растолстела, как свинья. Хотя я не замечала, чтобы она ела больше остальных. «Влада вообще сметает все, что не приколочено, но при этом никогда не поправляется». «Заметили», — кивнула Алиса. А Саша сочувственно вздохнула. «Доставали?» «Еще как», — криво улыбнулась Камила. «С самого рождения. Отец как увидел, кто у него родился, так обвинил маму в том, что она меня нагуляла, и ушел, бросил нас». А мама ни с кем кроме него не была. она тоже не понимала, как такое могло произойти. Думала меня подменили, скандал устроила в роддоме, Ничего себе, присвистнула Саша. А что было то, на самом деле, заинтересованно спросила Алиса. На самом деле — вздохнула Камила. Во всем оказался виноват мой настоящий дед. В смысле, Не поняла я, в чем виноват? Я слушала внимательно, пытаясь разгадать загадку старого мира, но пока ничего не понимала. В отличие от Алисы и Саши, которые закивали, услышав слова про виноватого деда. В том, что я родилась такая. Бабушка родила мою маму от какого-то спортсмена из Африки. Ее в восемьдесят первом отправили обслуживать Олимпиаду, она работала в столовой. Там с моим дедом и познакомилась. И вернулась домой уже беременной. Но мама родилась обычной, только чуть более смуглой. И никто ничего не узнал про бабушку. Она вышла замуж за своего соседа и всю жизнь скрывала, кто был настоящим отцом моей матери. Он всегда думал, что это его дочь, пока не появилась на свет я. И тогда она призналась, ахнула Саша. «Ага», — кивнула Камила. «Но мой отец не поверил. Сказала, что бабушка нарочно берет на себя вину, чтобы выгородить гулящую дочь. И все равно ушел». «И дед от бабушки ушел. Не смог простить обман. И мама тоже никогда не простила, что я разрушила ее семью. Она оставила меня с бабушкой и уехала». «Ничего себе!» — выдохнула Алиса. «И тебя воспитала бабушка?» — спросила задумчивая Саша. А когда Камила кивнула, добавила. «А вы заметили эту странность?» «Какую?» — нахмурилась я. «По-моему, рассказ Камилы весь состоит из странностей. Ну, подумаешь, ребенок родился другой расы. Разве это повод отказываться от него?» Во всей этой истории мне понятно только поведение обманутого деда. у того хотя бы был повод обижаться на бабушку я бы тоже не смогла простить обман который длился столько лет мы все очень похожи ответила на мой вопрос саша меня воспитывала бабушка камилу тоже влада рано осталась без родителей а у Светы такие родители что лучше бы их и не было вовсе я из детдома пробормотала еле слышно алиса и я только сейчас поняла что за все это время мы так и не поинтересовались прошлым Алисы. Даже как-то в голову не пришло. Наверное, потому что Алиса была самой открытой из нас. Никогда не скрывала от нас ни свои чувства, ни мысли. И мы решили, что ей просто нечего рассказывать. «Я не знаю, кто мои родители. Меня нашли на крыльце дома малютки». «Вот», — качнула головой Саша. Выходит, все попаданки примерно одинаковой судьбы. Там, в нашем мире, мы были никому не нужны, и там по нам никто не будет плакать. «Моя мама не такая», — тут же вмешалась я. «И я не такая». «Разве?» — улыбнулась Саша. «А я помню, ты говорила, что твой отец бросил твою маму, когда узнал, что она беременна. И когда она вернулась домой, ей тоже были совсем не рады. Говорили, что она опозорила их. Ты же сама мне рассказывала. Рассказывала. Но ведь не для того, чтобы сестра вот так выложила все, что я открыла ей под большим секретом. Глазам стало горячо. Ну и что? Буркнула я. Все равно у меня были родители. И папа, и мама. Он всегда любил меня, как свою дочь. И я любила. Просто я не смогла простить его за маму. Но краса! «Все это было уже здесь», — мягко произнесла Алиса. «А Саша говорит о том, нашем старом мире, и я согласна с ней». Выходит, все попаданки со схожей судьбой. «Мой настоящий отец тоже любил мою маму, стояла я на своем. И они даже хотели пожениться, но его отец, мой дед, был против. Он хотел, чтобы мама избавилась от меня, и тогда она сбежала. Сёстры ничего не ответили, просто промолчали. Вернулась к нам света, которая утомилась восхищаться произошедшими с домом изменениями и горела желанием увидеть, что же поменялось внутри. Закончились играми Влада и Вардо и вышли к нам. Проснулись Витто и Тирго. А новый дракон, хотя и спал, но уже уверенно шёл на поправку. Мои сестры и три ненормальных дракона весь вечер обсуждали получившийся у нас самоцветный камень и то, как Камила смогла перенести спящего Тирго на поляну. И даже Витто обнимал меня и прижимал к себе, изредка целуя то в висок, то в макушку. А я все никак не могла прийти в себя. Я все время думала не о том, что происходит сейчас, а о том прошлом — которое случилось много лет назад в Старом мире. Я думала о своем настоящем отце. Впервые в жизни. Вспоминала все, что мама рассказывала об их отношениях. О том, как он любил ее, а она любила его. О том, как он был рад, когда узнал, что она беременна мной. О том, как они мечтали о семье, обо мне, и думали, что впереди их ждет длинная и счастливая жизнь. Но потом что-то случилось, и мама уехала из города к родителям, и прямо во время родов попала сюда, в этот мир, прямо в лапы драконьего принца. И почему я раньше никогда не думала, что, во-первых, между первым и вторым эпизодом должно было пройти девять месяцев, Во-вторых, где все это время был мой настоящий отец? И в-третьих, а не обманывала ли меня мама, когда рассказывала о том, каким хорошим он был? Ведь если все было так, как она говорила, то зачем ей бежать беременной от своего любимого? И в-четвертых, в чем был позор, и почему родители приняли ее так холодно? Краса! Вечером, когда все разошлись по комнатам, Витто удержал меня у дверей моей спальни. «Я чувствую, что ты чем-то сильно расстроена. Расскажешь?» Я вздохнула и подняла на своего дракона взгляд. Он смотрел на меня с беспокойством, и мне страшно захотелось выложить ему все мои сомнения. Вдруг он знает больше, чем я. Но стоило только набрать в грудь воздуха, как в ушах прозвучали слова Саши. «Все попаданки никому не были нужны в нашем мире». И мне сразу расхотелось говорить. «Потому что это так больно понять, что ты тоже оказалась никому не нужной. И в том, и в этом мире». И я сделала вид, что просто глубоко вздохнула. «Нет», — мотнула головой и соврала. «Мне нечего тебе сказать. Просто я устала. День сегодня был тяжелый». «Краса!» Витто не поверил и нахмурился еще больше. Но я не стала слушать и быстро нырнула в свою комнату, захлопнув дверь прямо перед носом дракона. И только потом поняла, что Витто, наверное, рассчитывал переночевать здесь, со мной». Вот только я совсем не была готова к тому, что могло произойти между нами. И вообще, прошлое сейчас интересовало меня гораздо больше, чем настоящее и тем более будущее. Прижалась ухом к двери и прислушивалась. Вид тот тяжело вздохнул в коридоре и медленно пошел прочь, оставляя меня одну.